Глава 19. Георгий Петрович был не только директором, он преподавал алгебру. И мне пришлось почти 40 минут сидеть у него в приёмной, ожидая, когда прозвенит звонок. Директор привык к незнакомым посетителям. Он не удивился, увидев меня, не изменился в лице, услыхав мою ложь про службу в ФСБ, и спокойно спросил: "Чем могу помочь?" А в вашей школе училась Вера Иосифова. Вы её помните? Девочка дружила с Ириной, отчеканила я. Георгий Петрович кивнул. Да, они с моей дочерью поддерживали хорошие отношения. Я тогда был простым педагогом, пришёл в школу, как думалось, ненадолго. Ранее работал в НИ, писал кандидатскую, не собирался преподавать. Но когда моя жена умерла, дочь задурила начала носить двойки, прогуливать занятия. Вот я и решил за ней приглядеть. Меня сразу взяли, школа нуждается в учителях-мужчинах. Я рассчитывал дотянуть Ирину до получения аттестата, а потом вернуться на прежнее место работы, но увлёкся и остался здесь навсегда. Почему вы спрашиваете? Ирина скончалась. Она ведь дружила с Осиповой и с Передоновой, уточнила я. Георгий Петрович отвернулся к окну. Да. Мне эти отношения крайне не нравились. Почему? тут же спросила я. Сметанин начал перекладывать бумажки. У вас есть дети? Двое уже взрослые. Дочь учится в институте, сын работает, ответила я. Георгий Петрович вытащил из стакана карандаш. ставил его в настольную точилку и медленно вращая ручку, сказал: Чужих ребят воспитывать легко. Есть масса книг о психологии детей, поведении подростков, издаются специальные журналы. Мне всегда удавалось найти общий язык со школьниками, завоевать их доверие. Я постоянно твержу родителям: не кричите на детей. Не ругайте их за плохие отметки. Никто не хочет быть в классе аутсайдером. Если ваше чадо носит домой лебедей, ему необходима помощь. Скандалами добра не добиться. Но со своей дочерью я взаимопонимания не достиг. Сапожник без сапог, вздохнула я. Георгий Петрович оставил карандаш в покое. Не секрет, что у преподавателей собственные отрывки самые педагогически запущенные. Поверьте, я много думал, в чём моя ошибка, почему мы с Ириной стали чужими людьми. Да что там прикидываться. Дочь со мной долгие годы не разговаривала, держала меня за врага. А началось всё с её дружбы со Спиридоновой и Осифовой. Ещё у них одна в компании была. Хорошая девочка, но очень тихая. И Осипов отоже нормальный ребёнок. А вот Алиса. Я незаметно включила в кармане диктофон. Слава богу, он не издаёт никаких щелчков, работает бесшумно. У меня цепкая память, но лучше, когда есть запись беседы. По воспоминаниям Сметанина, Еосифова сидела на последней парте, никогда не поднимала руку и казалась тупой двоешницей. Но если учителя вызывали Верочку к доске, то всегда получали исчерпывающий правильный ответ. У Тихони были идеальные тетради. Ей всегда ставили за контрольные пятёрки, и она безукоризненно выполняла домашние задания. У Веры были мама, папа, дядя, бабушка, дедушка. Правда, никто из родственников в школу не заглядывал. Но в этом мне имело снималейшей необходимости. Старательная, малообщительная девочка-отличница не вызывала у Георгия Петровича беспокойства. Школу посещало много ребят из неблагополучных семей. Вот они и требовали внимания. К тому же и Осипова приходила в гости к Ире с первого класса. Лариса, покойная супруга Георгия, хорошо относилась к девочке, поощряла её дружбу с дочкой. Вера не по годам серьёзно и ответственно говорила Лара. Надеюсь, она положительно повлияет на Иринку. Да и семья у Иосифовы работящая: отец железнодорожник, мать роди дочери пошла в школу техничкой, дед директор завода. Я спокойно отпускаю к ним в гости Иру. Плохому её там не научит. Вот отношением с Алисой Лара не радовалась. Спередоново воспитывала мать-алкоголичка. Имени своего отца девочка не знала. Отчество у неё было Ивановна, но его присвоили просто так. Алиса, в отличие от Веры, постоянно шумела, разговаривала громко, не смущаясь взрослых. употребляла совсем недетские выражения. Лариса постоянно делала Алисе замечания. Однажды, открыв дверь, вытолкнула девочку на лестничную клетку и жёстко сказала: "Я не намерен слышать дома нецензурную брань. Не желаю, чтобы Ира переняла твои манеры. Моя дочь не из социальных низов. Ей предстоит поступать в университет". У тебя, судя по отметкам, другие планы. Найди себе компанию среди равных, оставь Иринку в покое. Каждое воскресенье ты сидишь у нас с утра, не даёшь дочери побыть с родителями. Ты нам надоела. Неужели не понимаешь, что нужно уйти? Убирайся. Сегодня мы хотим отдохнуть без гостей. И не смей звонить Ирине. Спередонова убежала. Понедельник, вернувшись из школы, Ирина, не стесняясь Веры, которая пришла вместе с ней, устроила матери скандал. Девочка топала ногами и кричала: "Ты выгнала Алису!" Лариса решила держаться твёрдо. "Да, она тебе не подруга". Ира в истерике умчалась в детскую. Вера смутилась и деликатно ушла, а в семье началась война. Младшая Сметанина объявила матери бойкот. Правда, сначала предупредила: "Или Алиска ходит к нам, или я с тобой не общаюсь". Лариса разозлилась и ответила: "Да пожалуйста. А я не буду о тебе заботиться. Сама себя обслуживай, раз из-за грубиянки готова родную мать затоптать". Во вторник Ира ела на обед хлеб, но с Ларисой не разговаривала. В среду Лара нарочно не пошла в магазин, не убрала комнату дочери, не погладила её форму. Лариса надеялась, что строптивое чадо посидит в грязи, поголодает, поносит потерявшее вид платье и одумается, попросит прощения. Но коса нашла на камень. До субботы мать и дочь находились в состоянии открытой вражды. А в воскресенье Лара умерла. Её ударило током от кофемолки. В момент смерти супруги Георгий Петрович отсутствовал. Ирина вместе с классом была на экскурсии в музее. Девочка вернулась домой около 5. Она, как это часто бывало, привела с собой Веру. Именно Иосифова первой вошла в кухню, увидела тело Ларисы и проявила не детскую сообразительность. Она не подпустила подругу к трупу матери. Она вызвала скорую, милицию, а потом выступила в роли свидетеля. Спустя короткое время после похорон Лары квартиру сметаниных вновь зачистила Алиса. Георгий Петрович считал её неподходящей компанией для дочери, но решил не применять карательных санкций. Ирина находилась в шоке. Она постоянно вспоминала, как в последнюю неделю жизни мамы конфликтовала с ней. и заливалась слезами. Отец понимал, сейчас не время избавляться от Алисы. Грубиянка-двоешница способна утешить его дочь. Каждый год учащающиеся проходили диспансеризацию. Как правило, детей отводили в районную поликлинику, где к ним относились формально. Врачи спрашивали ребёнка: "На что жалуешься?" Получали быстрый ответ: "У меня ничего не болит". и ставили в карточке штамп здоров. Но той зимой старшеклассникам сделали рентген. После чего главврач поликлиники позвонил Георгию Петровичу с малоприятным разговором. На снимке у Веры обнаружились многочисленные мелкие переломы, которые заростали сами по себе. У девочки несколько раз страдали рёбра, ключица, запястье. Заобразил, о чём свидетельствуют травмы. Сурово спросил доктор, хороший знакомый Георгий. Иосифова бьют дома, вздохнул Смитанин. Я обязан сообщить в милицию, заявил главврач. Но понимая, что на школу в этом случае пойдёт тень, затеется разбирательство, возникнет вопрос, почему педагогический коллектив не заметил насилия. Учитывая наши с тобой неплохие отношения, я придержу информацию, а ты уж разберись. Расстроенный Георгий Петрович вызвал мать девочки. Алла возмутилась. Как вы смеете такое говорить? Я пальцем не трогала Веру. Проследите, чтобы насилие прекратилось, иначе я сообщу об этом в милицию. Не успокаивался Георгий Петрович. Не надо. Испугалась Алла. Я сама разберусь. Вера, опустив глаза, на все расспросы педагога отвечала фразой: "У меня всё нормально". "А откуда тогда многочисленные переломы?" вскипел директор. "Немедленно рассказывай правду. Если тебя избивают отец и мать, их лишат родительских прав". И Осифова испугалась и затараторила: "Никто меня не мутузит". Я записалась в секцию прыжков на батуте. Падаю постоянно в зале. Только маме не говорите, она мне не разрешила там заниматься. Сказала, это опасно. "Рассказывай, как связаться с тренером", приказал учитель. Вера замялась. И тут в кабинет с воплем "Пожар!" влетела учительница истории. Поднялась кутерьма. В школе загорелся подвал, детей в спешном порядке эвакуировали. Приехали пожарные. Почти месяц шло разбирательство. Милиция выясняла, кто виноват в поджоге. Георгий Петрович начисто позабыл про Иосифову. История с переломами была похоронена и более не всплывала. А Вера Сметанин вспомнила лишь тогда, когда у неё трагически погиб отец. Борис свалился в открытый канализационный люк. Все вокруг жалели девочку, ставшую сиротой. А у Георгия Петровича в голове мелькнула мысль: может, это к добру? Если папаша избивал дочь, то и Осипова избавилась от мучителя. Алиса, Вера и Ира по-прежнему дружили, но педагог знал: с Передоновой, имевшей в дневнике одни двойки, вот-вот придётся уйти в какое-нибудь училище. Детские отношения не крепки. Алиса покенит класс и дружба между ней и Ириной сойдёт на нет. Георгий Петрович нахмурился и замолчал. "Похоже, ваши желания не оправдались", предположила я. Сметанин втянул голову в плечи. "Нет, Алиса у нас прямо поселилась. Она решила стать медсестрой. В училище иные отношения, чем в школе. Там ребят считают взрослыми людьми. У них другие разговоры, не детские интересы. Я очень беспокоился за дочь, переживалась за её дружбы со Спиридоновой. А потом женился на Елизавете, и всё стало совсем плохо. Ирина начала изводить мою жену, обижала её крохотную дочку, Оксану, щипала её, толкала. Супруга скрывала безобразное поведение падчерицы, не желала меня расстраивать. Наоправда открылась. Оксана из Заиры попала в больницу. Я побеседовал с дочерью, поверь, тебе без агрессии сказал ей. "Ира, понимаю, ты ревнуешь к Оксане. Привыкла быть единственным ребёнком в семье, но иметь сестру, даже сводную, очень хорошо. Чем больше у человека родственников, тем крепче он стоит на ногах. И неужели тебе не стыдно третировать десятилетнего ребёнка?" Посмотри на Веру. Она нежно относится к Оксане. Можно сказать, дружит с ней. Хотя малышка для Иосифовой совсем посторонняя. Лариса, глядя с небес на тебя, огорчается. Не позорь покойную маму. Ирина сжала кулаки и накинулась на отца. Из рта первокурсницы вылетело невероятное обвинение. Ты убил маму. хотел избавиться от неё, чтобы расписаться с любовницей. Я всё знаю. Ты убийца. Сметанин напишал, влепил дочери пощёчину. Ирина ударила отца в ответ. Завязалась драка, в которой победила девушка. Она оставила отца лежать на полу и убежала. На следующий день Георгию Петровичу заявилась Алиса. Ирина больше не хочет с вами жить. сказала Спиридонова. Она поселится в квартире мамы. Сметанин снова завертел точилку, методично превращая карандаш в опилки, и продолжил. Мы с Ларисой были знакомы с детства, жили в одном подъезде на разных этажах, когда поженились, начали строить совместную жизнь в моей квартире. А Ларину сдавали Так поступали многие, кому посчастливилось обладать лишней жилплощадью. Получалась неплохая добавка к семейному бюджету. Лариса не выписывала сестрёжки. Ирина была прописана у матери. Этим она и воспользовалась. В тот день Алиса передала Сметанину требование нахалки дочери. Ирина требует прогнать жильцов из её квартиры и более не желает вас видеть. Если вы этого не сделаете, Ира в милицию пойдёт, расскажет о вас всю правду, вас посадят. У неё есть доказательства, что вы совершили преступление, убили Ларису. Она сошла с ума, зарал Георгий. И пусть хоть раз о других подумает. У нас с женой семья, двое детей: Оксана и Ирина. Нужны деньги, а съёмщики хорошо платят. Ваши проблемы никого не беспокоит, зло перебила его Алиса. Трёшка принадлежит Ире, она там прописана. Георгий Петрович разозлился не на шутку. Он освободил жильё, вышвырнул из своей квартиры вещи дочери и поклялся никогда более не иметь с мерзавкой дел. Одно время директор даже хотел сменить район проживания, но потом передумал. Школа, где работает Сметанин, находится в двух шагах от дома. Тратить 3 часа на дорогу Георгию Петровичу не хотелось. Да и нельзя давать мерзавке уверенность, что она напугала отца. Он любил Ларису. Та умерла из-за неисправности кофемолки. И вы не сталкивались в подъезде, во дворе, спросила я. Господь миловал, мрачно ответил Сметанин. Я ухожу в 8, а возвращаюсь к полуночи. На скамейке у подъезда не сижу. Моя вторая жена Лиза умерла, когда Оксане исполнилось 15. Оксана прожила со мной до своего замужества. И вот парадокс. Родная дочь вычеркнула меня из жизни. Я совершенно случайно от посторонних людей узнавала о ней новости. Родила девочку Мужа нет и не было, назвала ребёнка Соней. Мало зарабатывает. А вот Оксана каждый день забегала. Она обо мне нежно заботится. Неизповедимы пути Господни. Тёмна вода в облаках. Вы знали про болезнь Сони, остановила я директора. Георгий Петрович раздул щёки. Есть жестокое выражение: за нас отомстят наши внуки. Софья стала наркоманкой, села на иглу, заработала гепатит и скончалась, не дождавшись пересадки печени, и никак не могли подобрать донора. Для человека, который перестал общаться с дочерью, вы хорошо осведомлены о её делах, отметила я. Сметанин поморщился. Она ко мне заявилась со скандалом, вошла в дом и закричала: "Дай денег, раскашеливайся, иначе хуже будет". Георгий Петрович был поражён поведением Ирины. Он никак не ожидал, что давно вычеркнутая из его жизни дочь примчится с таким требованием. Поэтому категорично ответил: "Разговаривай нормально или убирайся". Ирина сжала кулаки. Неизвестно, чем завершился бы её визит, но к счастью, именно в этот момент к отчему заглянула Оксана. Она успокоила Иру, увела её, а потом, вернувшись, рассказала Георгию Петровичу правду о Соне. "Похоже, ваша внучка скоро умрёт", горестно вздыхала Пачерица. "У неё практически не работает печень". Ира пришла просить денег на операцию в Германии. Вополь, раскошеливайся, иначе хуже будет, мало смахивает на просьбу. Не удержался Сметанин. А сколько ей надо? 250.000 евро, сообщила Оксана. Георгий Петрович чуть не свалился на пол. Она с ума сошла. Откуда у директора школы такое состояние? Вы знаете, где сейчас живёт Алиса с Передонова? Неожиданно спросила Оксана. Понятия не имею, чему крайне рад, отрезал директор школы. А почему ты ею интересуешься? Оксана поколебалась, но ответила: "Ирочаений. Если уж она решилась на откровенный разговор со мной и стала жаловаться, дело плохо. Соня, вот ради кого она живёт". Ирина уверяет, что Вера Иосифова теперь Орлова. сказочно разбогатела и непременно дала бы ей всю сумму, но даже если бывшая подруга детства владеет горой золота, по какой причине ей отдавать Ирине хотя бы часть, перебил отчим Патрицицу. Оксана пожала плечами. Не знаю, только Ирина не сомневается. Орлова могла бы её выручить. Но Вера уже несколько лет лежит в коме. Вот несчастье, воскликнул Сметанин. Бедная девочка. Она мне всегда нравилась, тихая, старательная. И если Орловы и впрямь разбогатели, то полагаю, благодаря своей исключительной работоспособности. Патриция странно посмотрела на отчима. "Невероятно. Может, подумаете, где найти Алису?" Ирина хочет, чтобы с Передонова побеседовала с Натальей Петровной. С кем окончательно запутался директор. Оксана объяснила план Иры. Орлова лежит на аппаратах, её финансами управляет свекровь, Наталья Петровна. Ирина знает некую тайну, за которую старшая Орлова точно заплатит деньги из капитала невестки. И причём в этой каше с Передонова Не понял, Георгий Петрович. Всё логично, пожала плечами Оксана. Ирина владеет секретом. Наталья Петровна непременно даст за его хранение 250.000 на операцию Сони. Но Ира не имеет доказательств, одно бла-бла. А вот Алиса и Ник Моргунова могут подтвердить слова Ирины. Они тоже в курсе. Скажут Наталье Петровне, что Ира не врёт. Таня не смогла найти Алису. А сейчас ваша дочь пытается вычислить с местожительства Маргуновой. Вы её помните? Директор порылся в памяти. Вероника Маргунова училась в одном классе с Ириной, талантливая художница. Вроде поступила в Строгановское или Суриковское. А она причём? Девочка иногда заглядывала к нам в гости. Хороший был ребёнок. Ирина вскользь упомянула про какое-то братство, вздохнула Оксана. В него входили она, Вера, Алиса и Ника. Девочки поклялись всегда приходить на помощь друг другу. Алиса и Линика, которая тоже в курсе тайны, непременно поедут к Наталье Петровне вместе с Ирой. Да, чтобы информация не вылезла наружу, даст Ире деньги и Соне выздоровеет. Ирина уверена, надо отыскать Мргунову со Спиридоновой, и всё будет о'кей. Но Алисы нигде нет. Она в поиске Ники тоже может уйти немало времени. Поэтому Ира просит денег у вас. В долг она отдаст, как только получит сумму от Натали Петровны. Несмотря на тягостность разговора, Георгий Петрович засмеялся. "И откуда у меня столь головокружительные деньги?" Извини, милая, ты повторяешь бред, который придумала Ирина. Может, продать квартиру, прошептала Оксана. Вы живёте в хорошем районе, имеете 3 комнаты, общая площадь более 140 м, дом сталинской постройки. В ваших силах спасти внучку?